Кремль. Комната заседаний Политбюро. Перед заседанием Политбюро Громыко позвонил Андропову в Крым и пытался объяснить. Разразился невиданный международный скандал. Попытка все скрыть неразумно. Ущерб для репутации страны будет огромным. Андропов вяло ответил. Дмитрий категорически возражает. По другому телефону генеральный секретарь соединился с министром обороны. Дмитрий Федорович Устинов громко ответил, «Громыко не прав. Ничего признавать не будем». Министр обороны посоветовал Антропову. «Юрий, ты отдыхай и ни о чем не беспокойся. Мы, твои товарищи, оставшиеся в Москве, все сделаем как надо». Все, что выдавило из себя Юрий Владимирович, было вялым пожеланием. «Вы там в политбюро все-таки еще посоветуйтесь. Взвесьте все». На заседании Политбюро главную скрипку играл министр обороны маршал Устинов. «Хочу заверить Политбюро, что наши летчики действовали в полном соответствии с требованиями военного долга. Наши действия были абсолютно правильными, поскольку пакистанский самолет американского производства углубился на территорию союзного нам Афганистана. Отличить этот самолет по контурам от разведывательного чрезвычайно трудно». У советских военных летчиков есть запрет стрелять по пассажирским самолетам, но в данном случае действия были вполне оправданы. Устинов самоуверенно доказывал, нам не надо ни объясняться, ни оправдываться, никто ничего не докажет, тем более это произошло не на советской территории, а на афганской.